Парная культивация. Глава 66. Возвращение в секту. Женская фигура с серебристыми волосами опустилась на землю возле небольшой ямки. Она посадила здесь цветок Великой и много лет назад и временами возвращалась, чтобы проверить его рост. Из-за немыслимых требований для извлечения цветка, она не переживала, что кто-либо из культиваторов этого мира сможет украсть его. Тем не менее, когда она вернулась сегодня, чтобы проверить его, цветок, который, по её мнению, невозможно было украсть, пропал. Она ожидала, что разозлится на того, кто это сделал, но вдруг осознала, что ей стало любопытно, кому удалось провернуть подобное. Небесное просветление считается вершиной этого мира, но всё же есть несколько культиваторов, вышедших за эти пределы и обладающих высшим просветлением. Однако, даже они не должны обладать навыками извлечения цветка Великой Инь, если только кто-то не смог освоить эту технику. Размышляя о подобном, женщина с серебристыми волосами чувствовала себя ещё более озадаченной. Зачем и откуда у кого-то подобная техника в этом мире, не говоря уже о полном её осмыслении? «Хм, нет смысла пытаться угадывать виновника, если я могу лично навестить его». Женская фигура взмыла в небеса и закрыла глаза. Несколько мгновений спустя она открыла их, направив взор в сторону Секты Духовного Процветания. Даже если ты держишь цветок Великой Инь в специальном хранилище, есть много способов отыскать тебя». Фигура с серебристыми волосами полетела в сторону Секты Духовного Процветания со стороны, напоминая настоящую фею. Внутри сокровищницы белого жемчуга старейшина Джао сидел за прилавком с закрытыми глазами, видимо, задремав. «Старейшина Джао, он вернулся!» Внезапно громко закричал другой старейшина, ворвавшаяся в сокровищницу. «Какого чёрта ты так орёшь? У меня чуть сердечный приступ не случился!» Воскликнул старейшина Джао, чуть не упав со стула. «Я прошу прощения...» С улыбкой извинился другой старейшина. «Но я по делу! ученик Учник внешнего двора, за которым вы велели присматривать, наконец вернулся все кто. «Что? Суя не вернулся?» Старейшина Джао тут же вскочил и спросил. «Где он сейчас?» «В настоящий момент он отчитывается в зале заданий». Ещё до того, как старейшина успела закончить говорить, старейшина Джао выбежал из сокровищницы белого жемчуга, крикнув напоследок. «Позабудьте об этом месте, пока меня не будет!» В зале заданий Суяне вытащила несколько хвостов молниеносных кошек, чтобы доказать выполнение задания. «Тебе удалось самому убить четырёх молниеносных кошек? Неплохо для ученика внешнего двора!» Сказал ответственный старишна, похвалив суяня. «И привёл тебе 22 премиальных очка за выполнение задания. Спасибо!» ответила Суянь, поворачиваясь, чтобы уйти. Когда он достиг выхода, перед ним появился знакомый старик. «Суянь, верно? Пошли со мной, у меня есть к тебе несколько вопросов!» Строгим голосом сказала старейшина Джао. Увидев, как быстро его встретили после возвращения в секту, Суянь улыбнулся и сказал. «Это из-за цветка чистый ян?» Услышав такой вопрос, старейшина Джао широко раскрыл глаза от удивления. «Ты знал, что я обращусь к тебе по этому поводу? Откуда?» «Это было очевидно, поскольку вы постоянно следили за мной с тех пор, как я приобрёл этот цветок чистый Ян». Ответ Суяне ещё больше шокировало его. «Он даже это знает! И знал он это сначала?» «А раз ты знаешь, что меня интересует, так даже будет легче для нас обоих. Следуй за мной, поговорим наедине». Суянь кивнул и вместе с ним вышел из зала заданий. Как только они ушли, несколько человек в зале заданий, знавшие о статусе старейшины Джао в секте, начали перешёптываться. Они были удивлены его появлению здесь, не говоря уже о том, что он пришёл к ученику внешнего двора». В одном из личных покоев сокровищницы Белого Жемчуга Су Янь и старейшина Джао сидели за маленьким круглым столом, на котором стояли две старомодные чашки чая. «Перейду сразу к делу. Как ты это сделал? Как ты поглотил цветок чистый ян и остался в целости и сохранности, взлетев даже до первого уровня духовного просветления с третьего уровня первичного просветления?» Со серьёзным выражением лица спросил старейшина Джао. «Это вам лично любопытно, или кто-то ещё интересуется?» Спросил Суянь, потягивая чай из чашки. Старейшина Джао прищурился. «С момента нашей первой встречи я мог сказать, что ты смышлёный парень, не так ли? Полная противоположность слухам о тебе. Только подумать, что в секте есть такой хитрый малый, и никто об этом не догадывался». «Мне кажется, ты хорошо умеешь манипулировать людьми». Су-Янь опустил чашку на стол и улыбнулся. «Цветок Чистый Ян. Я не поглощал его полностью, а лишь малую его часть». «А?» Старейшина Джао был застегнут врасплох внезапным упоминанием цветка Чистый Ян. «Если бы я поглотил его полностью, я бы в живых не остался, мы оба это знаем». «Измельчив цветок до состояния порошка, я употребил ровно столько, сколько мое тело способно выдержать». «И это всё?» Старейшина Джао смотрел на него с подозрением. «Разве могло всё быть так просто?» «Зная его коварную натуру, он наверняка сделал что-то ещё, чтобы поглотить цветок чистый ян. Но что именно?» «А как насчёт остальной части цветка? Что ты с ним сделал?» Хоть старичная Джао и не верила, что всё было так пустом, он решил подыграть ему. Однако, независимо от того, насколько он был подготовлен, как он услышал ответ Суяне, то не мог не вскрикнуть, чуть не перевернув стол в ярости. Я его выбросил. Беспечно ответил Суянь. «Что ты сделал?» Воскликнул старичная Джао, вскочив на ноги. «Как мог ты выбросить столь ценный ресурс?» «Ты хоть представляешь, сколько усилий секта приложила, чтобы добыть его?» Суянь пожал плечами и ответил. «И что? Я же заплатила секте за него, поэтому какое дело секте до того, что я с ним сделал?» «Ты маленький негодяй!» Сказала старичная Джао, указывая на Суяня дрожащим пальцем.